Глава 13. Проработав пару часов, Станислава поняла, что ей нужна передышка. Пойду-ка я себе кофе сделаю, решила она и потянувшись встала. Выйдя в общий зал, Станислава заметила стайку девушек у стола Оленьки. А что происходит? подойдя, поинтересовалась Станислава. Есть проблема, нужна помощь? Нет, уже разобрались, спасибо, ответила за всех Оленька. Девушки были те же самые, что утром вышли я на встречу из лифта. Они разбежались по местам, а вот Оленька сидела, раскрасневшаяся и счастливая. Сидевшие через перегородку усердно соседи делали вид, что работают, но уши у всех были, уже как у чебурашки. И еще бы. Всем же интересно, как сейчас шефи не отреагируют. тем более они слышали, о чем девушки шешукались. Оленька, я надеюсь, больше такого не повторится в рабочее время. Работаем. Станислава сказал это максимально нейтрально. Хорошо, Станислава Николаевна, извините. И девушка уткнулась в компьютер. Так, кофе, кофе, кофе. Сделав себе большую кружку кофе, Станислава вернулась на рабочее место. Двери и стены в ее кабинете были со стороны зала зеркальными, а с внутренней стороны прозрачными. Все об этом знали, но тем не менее, как только за ней закрылась дверь, стайка девушек опять собралась у стола Оленьки. "Да что происходит-то?" удивилась Станислава, и тут она вспомнила: Оленька обедала с Владимиром, и почему ей кажется, что вечером у них было продолжение. Намечающиеся отношения Владимира и Оленьки ревности у Станислава не вызывали. Ей не понравилось другое поведение Уленьки. Один раз пообедала с директором и один раз провела вечер и всё. Светлая головка, не глупой. А в общем-то девушки заняты не работой, а любовью. Хотя, может, они уже не один раз встречались? Даже скорее всего, что не один раз. Поэтому девчонка и сияет, как медный грош. В Такого, как Владимир невозможно не влюбиться, если девушку Станислава прекрасно понимает, то вот его. И тут в зале случилось странное шевеление, и оживление. Звука В ее кабинете слышно не было, но буквально через секунду стало понятно, что происходит и кто стал причиной такого оживления. По проходу шел Владимир. Станислава увидела, как злобалась Оленька, но Владимир прошел мимо, даже не посмотрев в сторону девушки. Вид у него был серьезный и даже озабоченный. Что случилось? задала вопрос Станислава, увидев озабоченный вид Владимира. Как только за ним закрылась дверь ее кабинета, выражение озабоченности на его лице изменилось на обеспокоенность. Как твоя голова не болит? Он в один шаг оказался у её стола и сейчас всматривался в её лицо. «Волод, тебе больше не о чем думать?" удивилась Станислава. "Спасибо, кстати, ты мне очень помог, правда. Теперь буду бессовестно тебя пользовать», — пошутила она. "Был рад помочь", насупился он. «Волод, не обижайся, считай, что я не совсем удачно пошутила. Держи кофе, только что сделала", она протянула ему свою кружку. "Две ложки сахара, как ты любишь". Он прямо-таки засветился от радости. "Да, мать, полосы ты похожа с головой" мелькнула мысль. «Володь, иди сюда. Она вернулась на своё место и встала у прозрачной стены, той, что отделяла её кабинет от общего зала. Он подошёл и встал рядом, глядя на работников. Стайка девушек была на своём месте. Девушки по очереди оглядывались в сторону кабинета Станиславы, но продолжали стоять у стола Оленьки. Не хочешь рассказать о том, что у вас с Оленькой? Станислава кивнула в сторону девушки и её подружек. Ревнуешь? прищурился он. Это не ответ. Смотри, она из-за тебя работать не может. Влюбилась девчонка. И как женщина я её понимаю, а как начальник я должна её наказать. Он молчал. Станислава продолжила: "Володь, не ломай ей жизнь, пожалуйста. Она хорошая, умная девочка. Если ты с ней встречаешься, чтобы меня подразнить, Станислава, что ты несёшь? Корона не жмёт. То я тебя очень прошу, не надо так с ней. Ты умный, красивый мужчина. Володь, Володя, да тебе нет равных. Ты живое воплощение мечты. Я уверена, что все девчонки в моём отделе влюблены в тебя". Представляешь, на какую высоту ты вознёс Оленьку среди подруг только тем, что выделил её, одарив своим вниманием. Владимир продолжил молчать. Я тебя очень прошу, если она тебе не нужна, то будь джентльменом, не мучи девочку. Расстанься с ней сейчас, пока у вас с ней не зашло всё слишком далеко. Только сделай это красиво, хотя ей, конечно, всё равно будет очень плохо. Таких как ты больше нет. Станислава произнесла это со вздохом. Это ты сейчас как мать говоришь или как влюблённая женщина? Его голос звучал жёстко, даже зло. А ты сам мне какую роль отводишь? Я не собираюсь учить тебя ни жизни, ни общению с женщинами. И, кстати, спасибо, что напомнил о нашей разнице в возрасте. Я рада, что ты тоже постоянно о ней помнишь, но всё-таки позволь дать тебе один совет. Сначала сам для себя реши, какую женщину ты хочешь видеть рядом с собой. Ей было жаль этого взрослого мальчика, такого красивого, успешного, богатого и такого ранимого. Ты кофе допил? Что? Растерялся, Владимир? Очень кофе хочу. Ты кофе весь выпил? Спросила она и попыталась заглянуть в кружку. А нет, есть ещё, протянул он ей кружку с остатками кофе. Слушай, давай мириться, рассмеялась она, забирая кружку и приподнимая её, как будто собираясь щёкнуться. Давай, за он в ответ. Валит, ты хороший мальчик и должен сам всё для себя решить. Я хочу, чтобы ты знал это. Я приму любое твоё решение. Я тебя услышал, сказал и вышел. Станислава видела, как Владимир шёл по проходу в сторону лифта, несколько раз кивнул отвечая на приветствие. Оленька проводила его призывным взглядом, но он опять не повернул головы в её сторону. Она вздохнула. Глянув на часы, Станислава пришла в ужас. обедать она опять пошла в последний момент. В зале в одиночестве сидела Оленька. Станислава в этот раз к ней сама подошла. Не помешаю? обратилась она к девушке. Нет, конечно. Оленька вымоченно улыбнулась. Терпеть не могу есть в одиночестве. улыбнулась она Оленьке. Да, я тоже. но вот заработалась, а наши уже все пообедали. Неумело соврала девушка. Почему-то Станиславе казалось, что Оленька намеренно пришла в столовую одна, без подруг. Станислава Николаевна, можно я задам вам вопрос не по работе? спросила я, тут же покраснела Оленька. Попробуй. Вы не знаете, Владимир женат? Ты сейчас о каком Владимире меня спрашиваешь? Если о нашем директоре, то будь добра, соблюдай субординацию, это, во-первых. А во-вторых, пусть это будет единственный раз, когда мы обсуждаем Владимира Николаевича за его спиной. И ответ на твой вопрос. Он в разводе. На девочку было жалко смотреть. Она сидела поникшая, в глазах стояли слёзы. Станислава обругала себя мысленно, но не хватало ещё, чтобы они с ней шушукались как подружки. Поленька, я так понимаю, что для всех будет лучше, если ты сегодня домой поедешь. У нас у всех бывают сложные периоды в жизни. Главное в такие моменты это не наделать глупостей. Спасибо, Станислава Николаевна. Пожалуй, я правда лучше домой поеду. Не могу работать, только ошибки делаю. Самой же потом их исправлять придётся. Полинка опять сделала попытку улыбнуться. "Да, конечно, поезжай домой. Я не знаю, что у тебя случилось, но иногда полезно побыть в одиночестве. Мне в такие моменты помогает расслабляющая ванна. Хорошо бывает просто полежать, не думая ни о чем». Станислава улыбнулась девушке. Вечером Станислава наконец решила ответить Владу. Дольше молчать уже было неприлично. Написав такой же дежурный текст про то, что ей тоже все понравилось, она вздохнула с облегчением и сама же и удивилась. Как обязаловка какая-то, честное слово, усмехнулась она. Но «Ну, не нравится тебе, может, не общайся. В чём проблема? Вы с ним ничего не должны друг другу, избитая фраза, но точнее, ведь и не скажешь. А вот правда, зачем тянуть? И в этот момент раздался звонок телефона, на экране высветилось имя Влад. На лавца свербешит. Добрый вечер, Станислава, заворковал он в трубку. Добрый вечер, Влад, рассмеялась Станислава. А я слышу, вы мне рады, а то я признаться, не знал, что и подумать, целый день от вас ни звонка, ни сообщения. Продолжал он ворковать. Извините, сумбурный день сегодня. Вот только дома и выдохнула. Много работы? Новый директор работы завалил, сочувственно поинтересовался он. Да, работы много, только не Владимир тому виной. А как у вас с ним проходит общение не по работе? Все так же проходы вам не дает? Пытается контролировать вас? приторно счастливо задавал он вопросы. Нет, но я бы так не сказала, уклончиво ответила ему Станислава. А сама удивилась. Что ж тебя это так интересует? Очень интересный случай, говоришь. Профессиональный интерес это, конечно, круто, но Владимир же живой человек. И вдруг стала обидна за молодого человека. Станислава, как вы смотрите на то, чтобы нам встретиться в пятницу вечером? Я знаю одно тихое место, полный релакс. Хорошая кухня, спокойная обстановка, семейное заведение, все по-простому. Я уверен, что вам там понравится, уговаривал Влад. Положительно смотрю, спокойно ответила Станислава. Замечательно. Тогда не буду больше вас отвлекать. Отдыхайте. Хорошего вам вечера, Станислава, промурлыкала он первым положил трубку. Случай у него интересные, видите ли, чувствую себя под опытной мышью, честное слово. То целует, то отталкивает, то опять мурлычет в трубку. Да идите вы, господин провокатор, по известному адресу вместе со своими провокациями. Мало мне Владимира с его переменами в настроении. Нет уж, не хочу. Вот в пятницу и расставим всё по своим местам, решила Станислава. На следующий день Оленьке не было на работе. На рабочую почтовую адрес Станиславы пришло сообщение о девушке. в нем она сообщала, что взяла неделю за свой счет по семейным обстоятельствам. Бедная девочка, сильно же тебя зацепила. Ведь не старшеклассница же уже, неужели первые серьезные отношения. Пожалела девушка Станислава, прочитав сообщение. В остальном, день прошел спокойно. Все работали, она это видела по отчетам в рабочей программе. Вот как тут без режима главный инквизитор прокомментировала Станислава в конце рабочего дня, увидев объем сделанной работы ее подчиненными в рабочей атмосфере, без сушуканий и прочей ерунды. Когда она вышла из кабинета, в зале из подчиненных уже никого не было. В лифте она даже встретилась со службой уборки, приехавшей на их этаж убираться. Про себя удивилась, что молодой, с виду неглупый глупый парень работает уборщиком. И он явно новенький, раньше у них убиралась женщина. Вечером Станислава позвонила подруге. Привет, Свете, как дела? Привет, дорогая. Да у меня хорошо. Ты как? Включила режим забота Светка. Ты так просто звонишь, или случилось что? Да нет, всё хорошо. Вот решила с тобой поделиться. Я завтра вечером с Владом встречаюсь. О, я рада слышать. И я правильно понимаю, что ты определилась, в каком качестве ты хочешь видеть его рядом? Обрадовалась подруга. Да, определилась. Свет, я вообще не хочу видеть его рядом. Неожиданный поворот, усмехнулась Светка. уж не молодой ли холостяк директор тому виной? подозрительно спросила она. Ой, нет, вот как раз потому, что холостой директор, молодой, в тон ей ответила Станислава. Чем же тогда тебе Влад не угодил, допытывалась Светлана. Да понимаешь, Свет, какой-то он не настоящий весь, и я рядом с ним себя подопытной мыши чувствую. Неприятно, знаешь ли. Вот завтра я хочу ему объявить об этом. И знаю, что то мне подсказывает, что он не сильно расстроится, получив мой отказ. Да, ты так думаешь? А он вот всю неделю про тебя расспрашивает, что любишь, чем интересуешься, куда по вечерам ходишь. Не закрутила ли ты роман со своим директором? Света, серьезно? И что же ты ему рассказала? Стась, не обижайся. Но мы оба с Владом считаем, что твоему Владимиру психологическая помощь нужна. Влад считает, что Владимир на тебя проецирует поведение своей матери. Знаешь, у Влада были такие пациенты. Поверь мне, он знает, о чем говорит. А вообще, подруга, Влад мужик опытный. И по части обольщения тоже. Уж ты мне поверь. Но тебя он, похоже, не смог разгадать на первом же свидании. Раз уж он у меня про тебя все выпытывает. Может, и не будешь спешить со своим разрывом отношений. Тем более, что у вас еще и отношений-то никаких нет. Ой, ну не знаю, Свет, протянула Станислава задумчиво. Давай так. Ты поезжай на второе свидание, расслабься, пообщайся, а ближе к концу вечера уже сама все поймешь. Если поймешь, что Влад совсем не твой типаж, тогда и объявишь ему об этом, предложила Светка выход. Ага, поем, попьем, потом, мол, спасибо, все было вкусно, но вы не мой типаж, рассмеялась Станислава. Станислава, ну я тебя очень прошу, не пари горячку. Ну дай ты мужику шанс себя показать. В конце концов, на третьей встрече скажешь все», — продолжала уговаривать подруга. Ладно, завтра видно будет, но я тебе ничего не обещаю, рассмеялась Станислава. Хорошо, хорошо. До встречи в субботу, и подруга повесила трубку.